Катастрофа под Сталинградом Гитлер и наиболее видные генералы из ОКВ с удовольствием коротали время в окружении Олимпийских гор возле Берхтесгадена, когда до них дошли первые известия о контрнаступлении русских на Дону, которое началось ранним южным утром 19 ноября. Хотя советское наступление в этом районе и ожидалось, однако в ОКВ не верили, что оно примет такой размах, Гитлеру и его главным военным советникам Кейтлю Йодлю придется спешно возвращаться в Ставку в Восточной Пруссии. Спокойствие и тишину, которыми они наслаждались, внезапно нарушил телефонный звонок генерала Цейцлера, нового начальника генерального штаба сухопутных войск, который оставался в Растенбурге. Он сообщил тревожное известие, как было записано в журнале боевых действий ОКВ. В первые же часы наступления превосходящие бронетанковые силы русских прорвали фронт на участке румынской 3-й армии между Серфимовичем и Клецкой, к северо-западу от Сталинграда. К югу от осажденного города другая мощная группировка советских войск завязала решительный бой против немецкой 4-й танковой армии и румынской 4-й армии, угрожая прорвать фронт. Достаточно было взглянуть на карту, и задачи, которую преследовали русские, становилось ясна каждому. Тем более была ясна она Цейцлеру, который, по данным армейской разведки, знал, что противник сосредоточил там 13 армий и тысячи танков. Русские наступали крупными силами с севера и с юга с очевидной целью отрезать Сталинград и вынудить немецкую 6-ю армию поспешно отступить на запад дабы не оказаться в окружении. Позднее Цейтлер утверждал. Как только он понял, что там назревает, он стал уговаривать Гитлера, чтобы фюрер разрешил 6 армии уйти из Сталинграда к излучине Дона, где можно было занять прочную оборону. Но даже предложение вызвало у Гитлера приступ раздражения. «Я не оставлю Волгу, я не отойду от Волги», — кричал фюрер. Это решение, принятое им в приступе ярости, быстро привело к катастрофе. Фюрер приказал 6-й армии твердо стоять в Сталинграде. Гитлер и сопровождавшие его офицеры штаба вернулись в Ставку 22 ноября. Шел уже четвертый день наступления, и известия поступали катастрофические. Два мощных клина советских войск, наступавших с севера и с юга, встретились у Калача, расположенного у излучины Дона, в 40 милях западнее Сталинграда. Вечером по радио поступило донесение от генерала Паулюса, командующего 6-й армией, который подтвердил, что его войска находятся в окружении. В ответ Гитлер приказал Паулюсу перенести свой штаб в город и организовать круговую оборону. Он обещал снабжать 6-ю армию по воздуху, пока ее не деблокируют. Но это были пустые обещания. У Сталинграда были окружены 20 немецких и две румынские дивизии. Паулюс радировал, что им потребуется ежедневно доставлять по воздуху как минимум 750 тонн грузов. Это превышало возможности люфтвафы, у которой не набралось бы требуемого числа транспортных самолетов. Но даже если бы они имелись, Далеко не все смогли бы долететь до Сталинграда в условиях метели и господства в небе русских истребителей. Тем не менее Геринг заверил гитлера что военно-воздушные силы обеспечат снабжение окруженных войск по воздуху. Более реальной представлялась перспектива деблокировать Шестую ю армию. 25 ноября Гитлер отозвал с ленинградского фронта фельдмаршала фон Манштейна, одного из наиболее одаренных командующих и поставил его во главе вновь сформированной группы армии Дон с задачей, наступая с юго-запада, деблокировать Шестую армию у Сталинграда. Однако Фюрер навязал командующим группой армии Дон невыносимые условия. Манштейн пытался объяснить ему, что единственный шанс добиться успеха заключается в том, чтобы Шестая армия предприняла наступление из района Сталинграда в западном направлении, а он, Манштейн, одновременно предпримет мощное наступление навстречу Паулюсу, чтобы таким образом прорвать русское кольцо окружения. Но Гитлер опять не разрешил отход от Волги. По его мнению, Шестая армия должна была оставаться в Сталинграде, а Манштейну предстояло пробиваться туда. Манштейн пытался убедить верховного правителя, что это просто невозможно, что русские здесь слишком сильны. Тем не менее, 12 декабря с тяжелым сердцем он начал наступление, которое было названо операцией «Зимняя гроза». Ибо казалось, что русская зима проявила в этих степях все свое неистовство, наметая снежные сугробы и обжигая трескучим морозом. Вначале наступление войск Манштейна протекало довольно успешно. Четвертая танковая армия под командованием генерала Гота, продвигаясь на северо-восток по обе стороны железной дороги от Котельникова, преодолела почти 75 миль. К 19 декабря главные части наступавших войск находились примерно в 40 милях от города. К 21 декабря они приблизились на расстояние 30 миль, и осажденные войска Шестой армии по ночам могли видеть через заснеженные степи сигнальные вспышки приближавшихся спасителей. В этот момент, согласно показаниям немецких генералов, данными после войны, прорыв из Сталинграда 6-й армии навстречу 4-й танковой армии, наверняка увенчался бы успехом. Однако Гитлер опять запретил оставлять Сталинград. 21 декабря Цейцлер вырвал у фюрера разрешение на прорыв войск 6-й армии из окружения при условии, что они удержат за собой Сталинград. Эта глупость, по отзывам начальников генерального штаба, чуть не свела его с ума. На следующий вечер, рассказывал позднее Цейцлер, я упрашивал Гитлера санкционировать прорыв. Я указывал, что это последний шанс для спасения для 20-тысячной армии Паулюса. Гитлер не уступал. Напрасно я описывал ему ужасные условия внутри так называемой крепости, отчаяние умирающих с голода солдат, потеря веры в Верховное командование, раненые умирают из-за отсутствия необходимой медицинской помощи, в то время как тысячи замерзают. Он оставался глух моим доводам такого рода, как и другим выдвигаемым мной доводом. Сопротивление, оказываемое русскими, все усиливалось, и генералу Готу не хватило сил и средств, чтобы преодолеть последние 30 миль до Сталинграда. Генерал Гот считал, что если бы Шестая армия вырвалась из Сталинграда, он смог бы соединиться с ней и затем вместе отойти к Котельниково. Это, по его мнению, спасло бы не менее 200 тысяч солдат. Примечание. В своих мемуарах, написанных после войны, Манштейн говорит, что 19 декабря в нарушении приказов Гитлера он дал указание 6-й армии начать прорыв из Сталинграда в юго-западном направлении, чтобы соединиться с 4-й танковой армией. Он приводит в мемуарах текст своей директивы. Однако в ней имеются определенные оговорки, и Паулис, все еще выполнявший приказ Гитлера, который запрещал оставлять город, вероятно, был совершенно сбит этой директивой с толку. «Это был единственный шанс спасти шестую армию», — говорит Манштейн. «Вероятно, в течение одного или двух дней между 21 и 23 декабря это можно было сделать, но позднее это стало невозможно». Ибо Красная Армия неожиданно для Гота, нанесла удар дальше на север и создала угрозу левому флангу всей группы армии Дон Манштейна. Вечером 22 декабря Манштейн позвонил Готу и приказал приготовиться к коренным переменам в самое ближайшее время. На следующее утро пришел приказ прекратить наступление на Сталинград, направить одну из трех танковых дивизий на северный фланг Донского фронта, а оставшимся войскам обороняться там, где они находятся. Попытка деблокировать окруженную в Сталинграде 6 армию потерпела неудачу. Новые неожиданные приказы Манштейна явились результатом тревожных событий, о которых ему стало известно 17 декабря. Утром того дня Красная армия прорвала фронт на участке Итальянской 8-й армии выше по течению Дона у богучара и к вечеру углубилась в прорыв на 27 миль. За три дня прорыв по фронту расширился до 90 миль. Итальянцы в панике бежали, а румынская третья армия, которая была основательно потрепана еще 19 ноября, в первый день советского наступления просто разваливалась. Неудивительно поэтому, что Манштейну пришлось забрать часть танковой силы гота, чтобы хоть как-то заткнуть образовавшуюся брешь. Началась цепная реакция. Отступили не только армии на Дону, но и войска ГОТО, подошедшие было близко к Сталинграду. Это, в свою очередь, поставило в трудное положение немецкую армию на Кавказе, над которой нависла угроза оказаться отрезанной, если русские выйдут к Ростову у Азовского моря. Через день или два после Рождества Цейслер доложил Гитлеру. «Если вы не отдадите приказ на отход с Кавказа теперь...» то очень скоро мы будем иметь второй Сталинград. С большой неохотой 29 декабря верховный главнокомандующий отдал необходимое распоряжение группе армии А под командованием Клейста, состоявшей из Первой танковой и 17-й армии, группе, которая так и не сумела овладеть богатыми нефтеносными полями в районе Грозного. Ей тоже пришлось отступить, хотя совсем недавно ее конечная цель находилась в пределах видимости. Отступление немцев в России и тало-немецких армий в Северной Африке навели Муссолини на размышления. Гитлер пригласил его приехать в Зальцбург на переговоры где-нибудь в середине декабря, и недомогавший дучи, находившийся на строгой диете из-за болезни желудка, принял приглашение, хотя, как он говорил Чиана, поставил условие, он будет питаться без посторонних, так как не желает, чтобы множество прожорливых немцев видели, что он вынужден сидеть на одном рисе с молоком. Подошло время, по мнению Муссолини, сказать Гитлеру, что пора поискать выход из переделки на востоке, пойти на переговоры со Сталиным и сосредоточить усилия держав ОСИ на обороне остальной части Северной Африки, Балкан и Западной Европы. 1943 год будет годом англоамериканских усилий, говорил он чана Гитлер был настолько занят делами на Востоке, что не мог покинуть свою ставку. Чтобы встретиться с Муссолини, так что пришлось чана по поручению Муссолини совершить 18 декабря долгое путешествие в Растенбург, чтобы изложить нацистскому лидеру предложение Дуччи. Гитлер выслушал эти предложения с презрением и заверил итальянского министра иностранных дел, что без какого бы то ни было ослабления русского фронта может направить дополнительные силы в Северную Африку, которую, как он заявил, необходимо удержать. Чиана нашел, что моральное состояние немцев в Ставке весьма подавленное, несмотря на уверения Гитлера. Атмосфера тяжелая. К скверным известиям, поступающим с фронтов, пожалуй, следует добавить уныние сырого леса и скуку совместного проживания в казармах, Никто не пытается скрыть от меня своего глубокого разочарования известием о прорыве на русском фронте. Были прямые попытки свалить за это вину на нас. В это самое время остатки итальянской восьмой армии, уцелевшие на Дону, спасались бегством, и когда один из сопровождавших Чианна чиновников спросил у офицера ОКВ, тяжелые ли потери понесли итальянцы, ему ответили, никаких потерь нет, они просто бегут. Немецкие войска на Кавказе и на Дону, если не бежали, то поспешно отходили, чтобы не оказаться отрезанными. С начала 1943 года они отходили все дальше от Сталинграда. Теперь для русских наступило время окончательно разделаться с немцами. Но прежде они предоставили обреченным солдатам 6-й армии возможность спасти свои жизни. Утром 8 января 1943 года Три молодых офицера Красной Армии, следуя под белым флагом, пересекли передний край немецкой обороны на северной окраине Сталинграда и предъявили генералу Паулюсу ультиматум генерала Рокоссовского, командующего Донским фронтом. После напоминания, что Шестая армия отрезана и уже не может быть деблокирована, что ее снабжение по воздуху невозможно, в ультиматуме далее говорилось: Положение ваших войск отчаянное. Они страдают от голода, болезни и холода. Суровая русская зима только началась. Жестокие морозы, холодные ветра и метели все еще впереди. Ваши солдаты не обеспечены зимним обмундированием и находятся в ужасающих антисанитарных условиях. Ваше положение безнадежно, и любое дальнейшее сопротивление бессмысленно. Ввиду этого и для того, чтобы избежать лишнего кровопролития, Мы предлагаем вам следующие условия сдачи в плен. Это были почетные условия. Всем пленным гарантировалось нормальное питание, сохранение знаков различия, наград и личных вещей, раненым, больным и обмороженным, оказание медицинской помощи. Паулюсу давалось 24 часа на размышления. Паулюс немедленно передал по радио Гитлеру текст ультиматума и просил предоставить ему свободу действий. Верховный правитель тут же отклонил его просьбу. По истечении 24-часового срока ультиматума утром 10 января русские приступили к последней фазе Сталинградского сражения, открыв артиллерийский огонь из 5000 орудий. Сражение было ожесточенное и кровопролитное. Обе стороны дрались с невероятной храбростью и отчаянием на руинах полностью разрушенного города, но это длилось недолго. В течение 6 дней размеры котла уменьшились наполовину и достигли в самом широком месте 25 км в длину и 15 км в глубину. К 24 января окруженная группировка была разрезана на две части, а последний небольшой аэродром потерян. Самолеты, доставлявшие продовольствие и медикаменты для больных и раненых, и эвакуировавшие 29 тысяч тяжело раненых, больше не приземлялись. Русские еще раз предложили своему мужественному противнику сдаться. 24 января на немецкие позиции прибыли представители советского командования с новыми предложениями. Колеблясь между чувством долга, требовавшим повиноваться безумному фюреру, и стремлением спасти своих солдат от неизбежного уничтожения, Паулис снова обратился к Гитлеру. «Войска без боеприпасов и без продуктов», — радировал он 24 января, — «более нет возможности эффективно управлять войсками. 18 тысяч раненых без какой-либо медицинской помощи, без бинтов, без лекарств. Катастрофа неизбежна». Армия просит разрешения немедленно сдаться, чтобы спасти оставшихся в живых. Ответ Гитлера сохранился. Сдаваться в плен запрещаю. Шестая армия будет удерживать свои позиции до последнего человека и до последнего патрона и своей героической стойкостью внесет незабываемый вклад в стабилизацию обороны и спасение западного мира. Спасение западного мира. Это была горькая пилюля для солдат Шестой армии, которые совсем недавно сражались против того самого мира во Франции и Фландрии. Дальнейшее сопротивление было не только бессмысленно, но и невозможно, и по мере того, как январь 1943 года подходил к концу, героизм сражавшихся выдыхался, угасал, подобно догорающей свече. К 28 января остатки того, что когда-то представляло собой огромную армию, были расчлены на три части небольшие котлы. Причем в южном котле, в подвале разрушенного универмага, находился штаб генерала Паулюса. Как утверждает очевидец, командующий армией сидел на своей походной кровати в темном углу в состоянии близком к коллапсу ни он, ни его солдаты не могли должным образом оценить поток хлынувших в их адрес поздравительных радиограмм. Гелинг, коротавший большую часть зимы в солнечной Италии, расхаживая с напыщенным видом в огромной меховой дахе и сверкая кольцами с бриллиантами, тоже послал 28 января поздравительную радиограмму. Сражение, которое дала 6-я армия, войдет в историю, и грядущие поколение будут говорить о нем с гордостью, как о примере высокого мужества, упорства, храбрости и самопожертвования. Не доставило им радости напыщенное выступление по радио Рейхсмаршала вечером 30 января 1943 года, по случаю десятой годовщины прихода нацистов к власти. Тысячу лет теперь немцы будут говорить об этом сражении с глубоким почтением и благоговением, и, несмотря ни на что, будут помнить, что именно там была предопределена конечная победа. В грядущие годы будут говорить об этом героическом сражении на Волге. Когда придете в Германию, скажите, что видели нас, полегших у Сталинграда, как того требовали наши чести, наши вожди, во славу Великой Германии. Слава и ужасная агония Шестой армии близились к концу. 30 января Паулюс радировал Гитлеру. Окончательное поражение невозможно оттянуть более чем на 24 часа. Этот сигнал подстегнул Верховного Главнокомандующего провести целую серию присвоений внеочередных званий обреченным в Сталинграде офицерам. Очевидно в надежде, что такие почести усилят их решимость умереть со славой в этой кровавой мясорубке. «В военной истории не зафиксировано ни одного случая пленения немецкого фельдмаршала», заметил Гитлер Йодлю, и после этого сообщил по радио о даровании Паулюсу желанного маршальского жезла. 117 других офицеров были повышены в звании. Этот жест произвел довольно жуткое впечатление. Вечером, в последний день января, Паулюс отправил последнее донесение в ставку Гитлера. Шестая армия, верная своей клятве и осознавая огромную важность своей миссии, держалась на занятых позициях до последнего солдата и последнего патрона во славу фюрера и Отечества. В 7.45 вечера радист штаба Шестой армии направил последнюю радиограмму от своего имени. «Русские в дверях нашего бункера. Мы уничтожаем оборудование» и добавил буквы «СЛ». Международный радиошифр, означающий «Станция больше работать не будет». У штаба армии не было последнего боя. Паулюс и его штаб не держались до последнего солдата. Группа русских солдат во главе с младшим офицером показалась в темном подвале, где размещался командующий. Русские потребовали сдачи в плен, и начальник штаба 6-й армии генерал Шмидт подчинился их требованиям. Подавленный Паулюс сидел на своей походной кровати. Шмидт обратился к нему. «Господин фельдмаршал, есть еще что-нибудь, о чем нужно сказать?» Расстроенный Паулюс не отреагировал. На севере, на развалинах тракторного завода, небольшая группа из остатков двух танковых и четырех пехотных дивизий все еще оказывала сопротивление. Вечером 1 февраля там получили радиограмму из ставки Гитлера. Немецкий народ ожидает, что вы выполните свой долг точно так же, как выполнили его солдаты, удерживавшие Южную крепость. Каждый день и каждый час длящегося сражения содействует созданию нового фронта. Незадолго до полудня 2 февраля и эта группа капитулировала, направив перед тем последнюю радиограмму верховному главнокомандующему. Сражались до последнего солдата против превосходящих сил противника. Да здравствует Германия! Наконец, над покрытым снегом, обильно политым кровью полем сражений, нависла тишина. 2 февраля в 2 часа 46 минут высоко над городом пролетел немецкий разведывательный самолет и по радио доложил в свой штаб. Никаких признаков боев в Сталинграде. К тому времени 91 тысяча немецких солдат, в том числе 24 генерала, Изможденные, обмороженные, а многие из них раненые, потрясенные надломленные, плелись при 24-градусном морозе по льду и снегу, укутавшись в солдатские пропитанные кровью одеяла, в унылые лагеря для военнопленных. За исключением 20 тысяч румын и 29 тысяч раненых, которых эвакуировали по воздуху, это было все, что осталось от армии завоевателей которая еще два месяца назад насчитывала 285 тысяч человек. Остальные были убиты в ходе военных действий. А из 91 тысячи немцев, которые зашагали в плен в тот зимний день, только пяти тысячам суждено было вновь увидеть свой Фатерлянд. А в хорошо протопленных помещениях Ставки в Восточной Пруссии нацистский правитель, упрямство и глупость которого привели к этой катастрофе, поносил своих генералов, воевавших у Сталинграда за то, что они не знали, как и когда умирать. Протокольные записи совещания, которое Гитлер провел в ВКВ 1 февраля, проливают свет на поведение немецкого диктатора в этот критический период в его жизни, в жизни армии и страны. Они сдались там по всем правилам. Можно было бы поступить иначе, сплотиться, образовать круговую оборону, оставив последний патрон для себя. Если отказывают нервы, не остается ничего другого, как застрелиться. Можно было бы сказать, человек вынужден застрелиться, подобно тому, как раньше полководцы бросались на меч, если они видели, что сражение проиграно. Даже Варс приказал своему рабу «Теперь убей меня». Злоба Гитлера на Паулюса за то, что тот решил остаться в живых, строилось все ядовитие по мере того, как он продолжал рассуждать. Представьте себе, он прибудет в Москву, и вообразите себе эту кросоловку. Там он подпишет все. Он будет делать признание и составит воззвание. Вот увидите, теперь они пойдут по пути бесхребетности до предела, докатятся до глубочайшего падения. Он в ближайшее время выступит по радио, вот увидите. Зейдлис и Шмидт будет говорить по радио. Они запрут их в крысином подвале на Лубянке, и через два дня они будут настолько измучены, что немедленно заговорят. Как они могли поступить так трусливо? Я не понимаю этого. Что такое жизнь? Жизнь. Отдельная личность должна умереть. Что остается от отдельного человека? Это народ. Но как может человек испытывать страх перед той секундой, когда он может освободиться от земных тягот, если долг не удержит его в юдоле печали. Мне это потому так досадно, что из-за одного единственного слабовольного, бесхарактерного человека перечеркнуто мужество столь многих солдат, и теперь этот человек сделает это. В эту войну никто больше не получит звание фельдмаршала. Все это будет сделано только после окончания войны не видав вечера, и хвалиться нечего. Примечание Гитлер предсказал все верно, но ошибся во времени. К июлю следующего лета Паулюс и Зейдлиц, ставшие руководителями так называемого Национального комитета «Свободная Германия», действительно обратились по московскому радио к армии с призывом устранить Гитлера. Затем последовал краткий обмен мнениями между Гитлером и Цейцлером, относительно того, как преподнести известие о капитуляции немецкому народу. 3 февраля, то есть спустя три дня, ОКВ опубликовало специальное комюнике. Сталинградское сражение завершилось. Верные свои клятве сражаться до последнего вздоха, войска 6-й армии под образцовым командованием фельдмаршала Паулюса были побеждены превосходящими силами противника и неблагоприятными для наших войск обстоятельствами. Чтению этого коммюнике по немецкому радио предшествовала приглушенная барабанная дробь и вторая часть Пятой симфонии Бетховена. Гитлер объявил четырехдневный национальный траур. На это время были закрыты все кино, театры и варьете. Вальтер Герлиц, немецкий историк, в своем труде о генеральном штабе писал, что Сталинград явился второй иеной и стал, безусловно, крупнейшим поражением, какой когда-либо терпела немецкая армия. Но Сталинград символизировал нечто большее. Он, как Эль-Аламейн и англо-американская высадка в Северной Африке, знаменовал собой поворотный пункт во Второй мировой войне. Волна нацистской агрессии, захлестнувшая большую часть Европы и докатившаяся до границ Азии и Африки, теперь начала отступать, чтобы никогда не вернуться. Время нацистских молниеносных ударов с тысячами танков и самолетов, наводивших ужас на армии противника и рассеивавших их в прах, миновало. Правда, еще последуют отчаянные удары локального характера под Харьковом весной 1943 года, в Орденах на Рождество 1944 года, но они явятся частью оборонительной борьбы, которую немцы будут вести с огромным упорством и мужеством. Инициатива ушла из рук Гитлера и никогда уже к нему не вернется. Теперь противник захватил ее и прочно удерживал в своих руках. И не только на суше, но и в небе. Уже в ночь на 30 мая 1942 года англичане осуществили свой первый налет на Кельн, использовав тысячу самолетов. За ним последовали мощные налеты на другие города, в то столь богатые событиями лета. Впервые немецкое гражданское население, подобно немецким солдатам у Сталинграда и Эль-Аламейна, испытало на себе тот кошмар, который их вооруженные силы несли до сих пор другим народам. И, наконец, в снегах Сталинграда и в знойных песках североафриканской пустыни была повержена в прах великая и ужасная нацистская идея. В результате разгрома Паулюса и Ромеля оказался обреченным не только гид Третий Рейх, но и отвратительный и гротескный новый порядок, который Гитлер и Сесовские головорезы пытались установить в завоеванных странах. Прежде чем мы обратимся к заключительной главе падению Третьего Рейха, неплохо было бы сделать паузу, чтобы посмотреть, что это был за новый порядок в теории и варварской практике, и чего Европа, этот древний оплот цивилизации, едва избежала, пережив короткий период кошмаров и ужасов.